Глава 45. Дамир. Все пошло не по плану с того момента, как Алиса спустилась в своем необычном платье. Нужно было сказать ей, чтобы переоделась, но я видел, как она счастлива, и язык не повернулся возразить, хотя я знал, что на нее будут смотреть. И как? Всю дорогу до дворца пытался придумать причину, чтобы не показываться перед императором. Но не обратить внимания на мою пару было тяжело. Она выглядела слишком необычно, к тому же в ней странным образом росла сила. Возможно, посторонний этого и не заметил бы. Но я прекрасно чувствовал разницу между вчера и сегодня. А это значило, что дни, отведенные для моей пары, просто сгорали, и я пока не знал, как ей помочь. Чтобы не показать ей, Свои переживания старался не смотреть на нее, а сам отчаянно пытался найти выход. Сивар тоже подметил рост силы и был взволнован. Он не понимал, с чего вдруг такой скачок. И почему это не прекращалось? Видно, я что-то пропустил во время поездки до дворца. Так как девушка изменилась, став резче, печальнее, а потом и вовсе скинула накидку, показав себя всем. Теперь спрятать ее стало еще сложнее. Да и император обратил на нее внимание с первых секунд появления в зале. Так что мне просто пришлось представить ему Алису. Неудивительно, что император почувствовал силу девушки и сразу решил попытаться стать еще одним кандидатом. Алиса же, сама того не понимая, приняла его ухаживание. Ничего. Завтра я вправлю ему мозги, раз он решил воспользоваться незнанием девушки. А еще, пожалуй, надо будет сообщить императору, кто второй потенциальный муж. Касарту не понравится, правда, но меня это не волнует. Я считаю, что наш брак, наоборот, сблизит империи. Я не последний демон, который решает важные вопросы, как и Севар. О том, что мы, члены Верховного Совета, И вовсе молчу. За круглым столом мы все равны. В надежде успокоиться, устроил Алисе необычную экскурсию. Мы не просто гуляли по залам. Я, как и обещал, провел ее по паре тайных ходов, спрятанных за зеркалами и картинами. С усмешкой понаблюдал, как девушка, не боясь испортить свой потрясающий наряд, без заминки входила в пыльные коридоры, поднималась и, и опускалась по винтовым лестницам. Мне нравилась та детская непосредственность, которая была в моей паре. Она с любопытством заглядывала во все уголки и спрашивала, не боясь получить отказ, самые невероятные вещи. «Да, ходов много». «Нет, туннеля в другую империю нет». «Да, есть ловушки». «Нет, монстры в лабиринтах не живут». И было еще сто других вопросов обо всем. Алисе понравился оружейный зал. Она даже с радостью покрутила в руках клинок. Неуклюже, но явно с задатками. А когда девушка с восторгом забегала по библиотеке, Сивар буквально просияла счастье. Если Алиса так отреагировала на королевское хранилище книг, то как она будет ликовать, увидев коллекцию побратима? Ведь, как мне казалось, у него была самая большая библиотека в мире. Пришлось показать и сокровищницу, вернее, ее двери. «Тут даже охраны нет. Ты уверен, что это та комната?» Задумчиво спросила девушка, глядя на меня. «Охрана здесь не нужна, так как наложенные заклинания очень сильны. Только император может их снять». Тут пара усмехнулась, и я насторожился. Хотя, возможно, она просто увидела что-то вроде лазейки. В принципе, правильно, что дверь выглядит не особо примечательно. Что темница, что сокровищница – одно и то же. Да, там мы тоже побывали, но недолго. Пугать девушку не хотелось, ведь в тюрьме были заключенные, в том числе и пленные из лагеря. Если мы все посмотрели, может, вернемся на бал? Я хотела бы станцевать еще пару танцев, да и император ждет. А вот тут меня накрыла волна гнева. Нет, пожалуй, я прямо сейчас пойду и разберусь с этой проблемой. Хорошо, пойдем. Соглашаюсь и вижу, как приуныла Алиса. Что опять не так? Почему она стала кидать на меня хмурые взгляды? Она ведь сама решила пойти танцевать. Или я должен был отказать? Как понять этих существ? Можно только перед танцами я спущусь в дамскую комнату? А то вся запылилась, да и прическа помялась. Конечно, соглашаюсь и отвожу Алису в нужное место. Правда, нам приходится немного подождать. Не знал, что в дамскую комнату бывают очереди. Дамир, идите в зал, тут я и сама справлюсь. Чего вам у двери меня караулить? На нас и так странно поглядывают. Я бы сказал, что это были завистливые взгляды. Неудивительно, ведь некоторые дамы пытались стать госпожой Ташарн, но у них ничего не вышло, метки не появлялись, так как претендентки не были мне особо интересны, а купить мое внимание не представлялось возможным ввиду моего собственного богатства. Добавим, что Алиса очень выделялась на общем фоне, не только внешне но и тем, что была моей спутницей. А император только добавлял огня. Вот зачем он решил с ней потанцевать? Я же предупреждал его. «Севар, идите, тут ваша помощь мне не нужна». Переглянулся с побратимом, который решил больше не таиться. С Алисой что-то происходило, и это настораживало. Но я решил подождать до дома, и да, я собирался вернуться к себе. Я не планировал оставлять пару, в этом рассаднике интриг и сплетен. «Пойдем, брат, если что, за нашей парой есть кому присмотреть», прошептал друг и незаметно кивнул на охрану, которую мы приставили к девушке. Там были как мои подчиненные, так и его. Не просто оказалось провести ребят в замок, но я сделал все ради пары и ее безопасности». Кивнув, я позволил увести себя, взглянув перед этим, как Алиса вошла в дамскую комнату. И вот вроде бы не произошло ничего необычного. Но появилось странное чувство потери и ошибки. Видимо, я просто перенервничал. Ну да ладно, станцуем пару танцев и домой, хватит, танцевались. Войдя в зал, решил немного расслабиться. Кажется, я обещал паре сладости и вкусные напитки. Пожалуй, пора было исполнить обещание. Добравшись до столов, я взял тарелки и начал набирать различные пирожные. «Брат, тебя что, на сладкое потянуло?» усмехается дракон, потянувшись к пиву. «Меня нет. А вот одну особу очень даже. Странно, что мы начали вечер с пыльных комнат, а не с вкусностей. Нужно исправиться». Севар замер, А потом начал мне помогать. Вскоре мы набрали аж две тарелки и даже нашли уединенное место со столиком и пустым диваном. Я попросил официанта принести напитки, а сам стал поглядывать на часы. Алисы не было уже десять минут. Да, мир, не нервничай. Да? А что она там может делать так долго? Поправлять платье, прическу, макияж. Не знаю, успокаиваться. Если ты не заметил, она очень нервничала последний час. Думаешь, это из-за императора? Не знаю, но если так, то она зря волнуется. Я эту коронованную особу не допущу больше к своей паре. Насколько я вижу, браслет у него так и не появился. Я кивнул на императора, который с грустью смотрел на свою руку. Симпатии со стороны Алисы не возникло? Вот и результат. Ничего. Его этот отказ только взбодрит, а то привык, что все прыгают в его койку по щелчку пальцев. Но мы-то знаем, наша пара другая. Его шкура цела только потому, что метки нет. Прорычал я и залпом допил напиток, а потом гневно посмотрел на вход в зал, где все еще не наблюдалась Алисы. Странная тревога стала подниматься в душе, но я не понимал, почему». «Все было спокойно? Мои подчиненные не докладывали о неприятностях или нападениях. Защитный купол дворца тоже молчал, а значит, был цел. Знаешь, думаю, нам нужно проведать пару. Вдруг она там подскользнулась и упала. Звучало глупо, но я согласен. А еще это значит, что тревога присутствует не только у меня. Дракон тоже реагирует на происходящее». И причина у нас одна — Алиса. Уже встаю, когда вижу, что ко мне направляется хмурый Коран. Все же чутье не просто так сработало. Говори, сразу перехожу к делу, едва помощник оказывается рядом. Сэр, проникновение в сокровищницу. Что? Это невероятно. Хотя, сэр, ваша жена вскрыла замок и украла артефакт. Только не говори, что это камень судьбы. Не зря она так много о нем спрашивала. Значит, есть догадки в ее головке. И мы зря откладывали разговор. Нет, он на месте. Девушка забрала камень души. А вот это странно. Как по мне, это самый бесполезный артефакт в сокровищнице. Как он работает, никто не знает. Но по преданиям, он может вместить в себя душу. Этот артефакт был изъят у темных? Во время жертвоприношения именно в него они помещали души тех, кого убивали. Но зачем этот артефакт Алисе? Переглядываюсь с драконом, который, кажется, тоже не понимает грандиозного плана нашей жены. Но план точно есть. Алиса не действует необдуманно. Лучший способ узнать, что к чему, ⁇ найти пару и поговорить. Хорошо, а где она сейчас? Ушла порталом и мы ее потеряли. Отлично, просто превосходно. И где мне искать ту, которая не знает наш мир?»